Реалити-шоу «Трое. Берег Авлиды. Три недели перед отплытием ахисского флота. Братья Атриды. «Скажи, что ты сделаешь с Еленой, когда вернешь ее?» – спрашивает Агамемнон. Они с Минилаем сидят в шатре «Вождя-вождей», перед ними небольшой столик, заваленный военными картами. Агамемнон в полном боевом доспехе. Он только что пришел с берега, где при параде встречал прибывшие войско Нестора Почти две сотни кораблей. Минилая официоз миновал. Он все время проводил в шатре брата и строил планы мести. «Я накажу ее», — говорит Минилай. «Убьешь?» — интересуется Гоменном. «Я убью Париса», — говорит Минилай. «Выпущу ему кишки и буду смотреть, как он умирает, корчась в муках. Но Елену я убивать не буду, нет». Она снова воцарится в спарте. Никогда. Она мне больше не жена. Я превращу ее в свою рабыню. Красавица будет мыть мне ноги и ублажать меня. Но не как мужа, а как хозяина. И каждый вечер ее будет ждать плеть. Ты жесток и злопамятен, младший брат. Эта женщина предала меня. Но сослужила хорошую службу для нашей будущей империи. Империи потомков Пелопса. За это ее следует вознаградить. «Я же сказал, что оставлю ей жизнь!» Агамемнон улыбается. «А что ты думаешь об Ахилесе? Он пес. Он нужен нам. Говорят, что он безумен и что им невозможно управлять», замечает Агамемнон. «Сами не управляют», говорит Минилай. «Их спускают с цепи. Я считаю, так же брат». И он откликнется на наш призыв. «Да». Хотя я думаю, что эти ублюдки сделают все, чтобы он остался на Скиросе. Ты не любишь Ванакта Аргоса и Басилея Итаки? Нет, брат, они не уважают нас, но служат нам, говорит Агамемнон. Они нужны нам, по крайней мере, сейчас. Под началом этого аргосского пьяницы огромное войско, а его гитайрам нет равных в копейном бою. А это он приведет под стены трое жалкий десяток кораблей. Воины уважают его хитрость. Как бы она ни обернулась против нас. Агамемнон довольно улыбается. «Поверь мне, я целиком контролирую хитрозадого сына Лаэрта. Он у меня в руках».